и мужество, и космические спутники. На зеленом склоне холма, на самом гребне кратера Нгоронгора, между уникальным заповедником Серенгети и выделенным из него резерватом, находится необычный памятник. На нем высечено Михаэль Гржимик. 12, 4, 35, 10, 1, 59. Он отдал все, что имел, даже свою жизнь, за то, чтобы сохранить диких животных Африки. Многие посетители этого заповедника останавливаются у памятника, но далеко не все знают, что с Может быть, уже перестал бы существовать как заповедник, если бы хмурым декабрьским днем 1957 года Михаэль Гржимек вместе со своим отцом, известным зоологом Бернгардом Гржимеком, не отправился на самолете в Африку. Сейчас Международный научно-исследовательский институт Серенгети носит имя Михаэля Гржимика. Там изучают животных заповедника. Там разрабатываются методы спасения диких животных Африки. А четверть века назад не только не велось никакой работы. Существование самих животных в Африке, вообще и в Серенгете в частности, было под угрозой. Национальный парк-заповедник Серенгете находится на территории бывшей Танганьики. В 1964 году Танганьика, освободившись от английского господства, вместе с другой, тоже ставшей свободной страной, Занзибаром, образовала Объединенную Республику Танзанию. Но в 1957 году Танганьика была подмандатной территорией Англии, а английское правительство... Тогда, видимо, не очень заботилось о сохранении редчайших животных, иначе оно не стало бы сокращать территорию заповедника. Уменьшение заповедника, одного из немногих в Африке, где еще уцелели стада редких диких животных, не просто механическое сокращение на одну треть площади. Оно грозило гибелью многим животным. И профессор Бернгард Гржимик понимал это. Понимал и Михаэль, еще совсем молодой, но уже опытный зоолог, как и отец, страстный защитник животного мира Земли. Но как доказать губительность такого проекта? Как показать катастрофу, к которой приведет уменьшение территории заповедника? Профессор Гржимик уже не раз бывал в Африке. Бывал он и в Серенгете. Он знал, стада антилоп, зебр, жирафов кочуют по обширной территории. Почему? Что заставляет их перемещаться с места на место? Как далеко откачевывают эти стада? И не выйдут ли они за пределы заповедника, если его границы будут сужены? Потом Михаил Гржимик, совершая многочисленные поездки в разные части Серенгети, соберет образцы почв и трав. Благодаря этому ученые установят, что путешествуют животные не случайно. В определенное время года они кормились в определенных зонах, причем многие из этих участков лежали далеко за пределами предполагаемых новых границ. Значит, Если будет сокращена территория заповедника, то большая часть животных окажется за его пределами, станет неохраняемой и неминуемо погибнет от браконьеров. В конце концов, профессор Грыжимик докажет губительность сокращения площади заповедника. Но это произойдет позже, а на первых порах, Необходимо было сосчитать животных и убедить английские власти цифрами и фактами. Ученые давно поняли, что считать животных необходимо. Без учета люди не узнали бы ни сейчас, ни в дальнейшем, сколько осталось тех или иных животных, какие стали редкими, какие исчезают. Не будут знать зоологи, и каких животных становится слишком много, а это ведь тоже опасно. Слишком большое количество в одном месте приводит к истощению пастбищ, а значит, к гибели животных от голода, от массовых заболеваний. Особенно важно это в заповедниках, где человек создает животным наиболее благоприятные условия существования, где их размножение... не сдерживается регуляторами, имеющимися в природных условиях. Поняв необходимость вести природную бухгалтерию, ученые придумали и много способов подсчета животных. Например, таких животных, как бобры, андатры, барсуки, имеющих постоянное жилище, считать сравнительно легко. Надо, во-первых, найти их жилище, во-вторых, определить, какие из них обитаемы, какие брошены, в-третьих, выяснить, сколько зверей живет в обитаемых жилищах, один, пара или целая семья. А уж потом полученные цифры сложить или перемножить. С лисами и волками и сложнее и проще. Сложнее, потому что жилища у них временные, сооружают только на тот период, когда появляется потомство. Поэтому норы и логовые этих зверей ищут и учитывают только в первой половине лета, а проще, потому что легко определить, брошенные эти жилища или действующие. Обитаемые хорошо отличаются от необитаемых. Есть немало животных, которые вовсе не имеют жилищ. Их считают только зимой, по снегу, по следам. Однако это тоже непросто. Ведь один заяц или один лось может оставить столько следов, что покажется, будто прошло целое стадо. Для того, чтобы не ошибиться, поступают так. Намечают пробную площадку и по ее границам стирают все следы. Потом загонщики идут цепочкой и заставляют зверей, находящихся внутри площадки, покинуть ее. Все звери обязательно пересекут полосу, на которой стерты старые следы, и оставят свежие. Вот эти следы и подсчитывают. Конечно, жилища зверей разыскивают не по всему лесу, а на определенном участке, какой-то части леса. Допустим, это одна его сотая. Значит, количество зверей в лесу примерно в сто раз больше, чем на этом участке. Есть немало и других способов, причем в последнее время применяются новейшие достижения науки и техники. Однако все они не подходили к ржимикам, потому что работа, которую им предстояло выполнить, была совершенно необычной. Им предстояло подсчитать количество животных, на территории в 12 тысяч квадратных километров. Именно такую площадь занимал Саренгет. Английское правительство не только отказалось субсидировать работу Гржимиков, у него даже не нашлось денег, чтобы частично оплатить поездку ученых в Африку. У Гржимиков тоже не было денег на это, но у них имелось Огромное желание спасти животных с Они видели в этом свой гражданский долг. Гржимики отсняли фильм о диких животных. Фильм пользовался большим успехом. На деньги, полученные за фильм, они покупают небольшой самолет и перед тем, как отправиться в Африку, на некоторое время становятся учениками авиашколы. До прибытия Гржимиков существовало мнение, что в Серенгете обитает более миллиона животных. Гржимики начали проверять, так ли это. Считать животных с самолета очень трудно. Надо пролететь над одной зоной много раз, чтобы учесть всех животных, ведь они не стоят на месте. К тому же самолет не имел глушителей, и к грохту моторов. Невозможно было привыкнуть. Но горжимики работали, работали с каждым днем упорнее, потому что с каждым днем становилось все яснее, животных в Серенгете меньше, чем предполагалось, примерно в три раза, не миллион, а всего 367 тысяч. Это уже само по себе было очень важным результатом. И это еще раз подтверждало, что сокращать территорию заповедника нельзя. Но надо было и обосновать такое утверждение, доказать, что животные будут выходить за пределы заповедника, если площадь его сократится. И выходить не по прихоти, не по привычке, а по необходимости, потому что кочевки для них жизненно важны. Отец и сын пересаживаются с самолета на автомашину. Надо пометить животных, чтобы можно было проследить их переходы к очевке. При помощи специального ружья, стреляющего особыми пульками, грыжимики усыпляли гну и газелей и надевали на них прочные, яркие и легкие ошейники. Эти ошейники не мешали животным, а людям помогали наблюдать за передвижением гну и газелей, Даже издали ошейники были хорошо видны. Метить зебр оказалось труднее. Они не подпускали к себе на расстоянии выстрела. Приходилось их догонять на машине и ловить вручную, за хвосты. А это не только трудно, но и опасно. Волосы на хвостах зебр остры, как бритва. Все же в скором времени сотни зебр щеголяли в ярких ошейниках. Теперь можно было с самолета и считать, и следить, куда животные направляются. Потом начал свои исследования Михаэль. Он собрал образцы почв и трав в различных частях заповедника, и стало ясно, почему животные кочуют. В разное время года они пасутся на разных участках. Впрочем, грыжимикам это было понятно и раньше. но надо было убедить тех, от кого зависели границы заповедника. И профессор Гржимик представляет веские доказательства, убедительно показывает, что животные в поисках корма будут обязательно выходить за пределы сокращенного заповедника. Доводы оказались убедительными настолько, что английским властям пришлось оставить заповедник в прежних границах. а какой ценой были спасены животные саренгеть, напоминает людям скромный памятник Михаэлю Гржимику, разбившемуся на самолете во время работы. Впрочем, история этого памятника — особая история. Когда весть о гибели молодого ученого разнеслась по миру, а многие люди в разных странах с интересом и волнением следили за работой Гржимиков, отовсюду в адрес отца стали поступать деньги на памятник Михаэлю. Но Бернгард Гржимик решил распорядиться этими деньгами иначе. Можно представить себе, как хотел он соорудить прекрасный памятник сыну, однако он не сделал этого. Он использовал деньги, на организацию лаборатории имени Михаэля Гржимика, которая сейчас превратилась в Международный научный институт. Это настоящий памятник мужественному Михаэлю. Но самый лучший памятник ему — сотни и тысячи животных, сохранившихся в Саренгете. А в другой части африканского континента, и тоже на крутом склоне, находится могила Карла Экли, мужественного и благородного человека, который тоже отдал жизнь делу спасения диких животных и, в частности, спасению горных горил. Горную гориллу открыл в 1902 году немецкий офицер Оскар фон Беринге. Вообще-то ученым гориллы известны давно, но обитали они, по мнению зоологов, совершенно в другой части Африки, за тысячи километров от тех мест, где сделал свое открытие Беринге. Сначала Беринге не поверил, ведь он был офицером, занимавшимся в Африке отнюдь не зоологическими исследованиями. Но Беринге был человеком образованным и упрямым. Он собрал доказательства и представил их зоологам. Доказательства убедили ученых, и они вынуждены были признать открытие Беринги. Открытая Беринги-горилла получила название «Восточной горной». так как жила в горах Восточной и Центральной Африки, а известные уже ученым гориллы стали называться западными береговыми или гориллами низменностей, так как жили на побережье Западной Африки и на обширной холмистой равнине, уходящей километров на 500 вглубь континента. Через два десятилетия после открытия Беринги Американский музей естественной истории посылает в Африку известного натуралиста и скульптора Карла Экли с заданием застрелить нескольких горилл для изготовления чучел, которые будут находиться в музее. Пять раз стрелял Экли в этих огромных и редких животных. Пять раз слышал он отчаянные предсмертные крики обезьян. Пять раз видел он, как падал великолепный зверь, пытаясь из последних сил ухватиться за ветку, как бился на земле в предсмертных судорогах. Экли выполнил задание музея, но потом снова вернулся в Африку, на этот раз для того, чтобы выполнить требования своей совести и своего сердца, начать борьбу за спасение горил, которых уже тогда оставалось немного, но на которых все-таки продолжали охотиться. Экли был свидетелем развлечения шведского принца Вильгельма, в короткий срок убившего 14 горил. В это же время американец Бербридж погубил еще десяток. Всего за несколько лет в небольшом районе, в последнем прибежище этих обезьян, было уничтожено 54 гориллы. Экли очень хорошо понимал, если так будет продолжаться, то через несколько лет горные гориллы исчезнут. Бельгийские колониальные власти, управлявшие территорией, на которой находилось последнее пристанище горных горилл, не очень интересовались наукой, не очень беспокоились о животных. Но Экли был упорен, настойчив и мужествен. Он сумел поднять на защиту горных горилл тысячи людей, поднял прессу и ученых, поднял любителей природы во всем мире. И колониальные власти вынуждены были создать в 1925 году национальный парк Альберт. Но никто не знал, сколько осталось в нем горилл. Для того, чтобы выяснить это, чтобы изучить жизнь горилл, Карл Экли снова приехал в Африку. Но ему не пришлось еще раз встретиться с животными, охране и защите которых он решил посвятить жизнь. Экли умер в самом начале экспедиции. Его похоронили в парке, который был создан благодаря его мужеству и настойчивости. Но над могилой энтузиаста еще долго продолжали звучать выстрелы. И все-таки горные гориллы не были полностью уничтожены. И большая заслуга в этом Карла Экли. Сейчас, когда бывшие колонии получили независимость, охрана природы в Африке значительно продвинулась вперед. На месте парка Альберта создан национальный парк Вирунга площадью в 800 тысяч гектаров, где сейчас живут примерно 200 250 горных горилл. И возможно, объявление животных этого заповедника национальным достоянием Республики Заир прекратит или хотя бы значительно уменьшит браконьерство, и горные гориллы будут спасены, сохраняться на земле. Горные гориллы, как пишет английский исследователь Фоссет, несмотря на свое могучее сложение, одни из самых добродушных и робких животных. Но это мы знаем сейчас. Знаем благодаря ученым, таким как этот же Фоссет, проведший много месяцев среди горных горилл, и главным образом благодаря американскому зоологу Джорджу Шаллеру, совершившему, по словам профессора Нестурха, научный подвиг. Горные гориллы крупнее и мощнее береговых. Рост самцов достигает почти двух метров, а вес — трехсот килограммов. К тому же горные гориллы очень грозны внешне. Местные жители и некоторые путешественники описывают их как очень кровожадных и опасных животных. Но Джордж Шаллер, вооруженный лишь биноклем и фотоаппаратом, Прожил среди горил целый год, изучил их повадки, привычки, характер и объявил всему миру, что обезьяны эти, если их не пугать и не ставить перед необходимостью защищаться, спокойные и достаточно кроткие существа. Шаллер, конечно, рисковал. При всей незлобивости горил, это все-таки дикие звери, и наблюдатель мог бы жестоко поплатиться за нежелательность его присутствия для этих очень крупных и мощных обезьян, — писал Нестур. Но Шаллер сделал то, что не делали другие. Он пошел к обезьянам, заставив себя преодолеть предрассудки, преодолеть предвзятое мнение ученых. Он вошел в мир горил, заранее определив свою задачу — установить с ними контакт, и доказать миролюбивость обезьян.